Глава двадцать пятая. В доме было тихо, не слышалось даже возня слуг. Возможно, они воспользовались моментом, чтобы поспать, а возможно, кто-то и улизнул, пока батюшки нет. Шандател, заложив руки за спину, медленно прошелся вдоль ряда стеллажей с книгами. Меня не удивило, что парень принял предложение посетить нашу библиотеку. Эльф и в академической проводил много времени. Может, он что-то ищет? А может ему просто нравится получать знания? Интересно, а мне лет через двести было бы все еще интересно учиться? Я прислонилась к стене и, поглаживая яйцо, любовалась совершенным профилем эльфа. Таких красивых людей не бывает. В парне нет изъянов, присущих другим. Кожа гладкая и светлая, ни прыщиков, ни щетины. Интересно, а эльфы бреются? У Арка уже год, как появились усики, а бородку, как он рассказывал, обработень сбривал ножом. И на груди парня тоже появилась густая растительность, но я и представить не могла, чтобы у Шандотили было нечто похожее. О чем задумалась? Вопрос застал меня врасплох, словно меня застукали за подсматриванием. Я поперхнулась и едва не выронила яйцо. Отчаянно покраснев, убеждала себя, что эльфы мыслей не читают. Не читают же? О, Эгра, я со стыда сгорю, если он хотя бы догадывается, о чем я только что думала. Главное, не молчать. Шандатель по моим алым щекам догадается, что я представляла его без одежды. Э-э-э-э, протянула я, в панике соображая, что бы такое ответить. Глянула на яйцо, с удивлением понимая, что оно вибрирует. Липучка, он трясется. Ух, прости, я не думала тебя ронять, ты же не испугался? Желая загладить вину, провела пальцами по гладкой поверхности. — О, да! — простонало яйцо. — Еще! — И ты еще ноготками вот так делала, да? Липучка затрясся сильнее, я в изумлении хохотнула. Он же, словно мурлычет, подняла я взгляд на Шандатиля. Смотри, ему нравится, может, внутри котик? Эльф рассмеялся, и я все же выронила яйцо. Потрясенно смотрела на преобразившееся лицо эльфа. Неверя своим глазам, я перешагнула липучку и растерянно подняла руку. прикасаясь кончиками пальцев к ямочке на щеке Шандатиля, ты умеешь смеяться? Улыбка его, к сожалению, уже растаяла, но у меня до сих пор сердце билось так, будто я увидела самое необыкновенное чудо, словно всю жизнь жила в тьме, и вдруг среди туч мелькнул лучик солнца, ослепив, поразив, завладев мною навсегда, потому что я жаждала увидеть это снова. Разумеется, коротко кивнул Шандатиль и взглядом указал на яйцо. «Ты уронила». Ойкнув, я бросилась поднимать липучку, осмотрела внимательно скорлупу. Не разбилась, выдохнула с облегчением и хихикнула. «Может, и зря, сразу бы стало понятно, кто же там внутри». «Злая ты!» — недовольно буркнуло яйцо. «Я только подумал, что выбор шандатили не так уж плох, но ты все испортила». «Выбор?» — вздрогнула я. «Ты не лучше темной эльфийки!» — продолжал ворчать липучка. Такая же вредная и коварная. Дроу тоже обожают сделать доброжелательный вид, и когда в это поверят, ударить из подтяжка. Я снова дрогнула и нахмурилась. Дроу, ты про то, как они сломили эльфийский народ?、И、я посмотрела на эльфа. Кстати, давно хотела спросить, то, что пишут в наших учебниках, сильно отличается от действительности. Лицо парня помрачнело. Вроде внешне все тоже привлекательное и совершенное, но едва заметно опустившиеся уголки губ и радужка, что приобрела малахитовый оттенок, говорили больше, чем все слова мира. Я видела, что задела болезненную тему и тут же искренне извинилась. Прости. Ты ни в чем не виновата. Резко отозвался эльф и добавил чуть мягче: "Твой интерес мне понятен, Кэтрин". Возможно, когда-нибудь я покажу тебе, расскажу. Машинально поправила я и поблагодарила. Спасибо, буду ждать. Мне действительно хотелось бы знать правду. Думаю, это поможет магентам избежать тех ошибок и устоять перед врагами. Глаза эльфа заблестели, уголок губ пополз вверх, словно шандатель сейчас снова улыбнется. Сердце мое бухнулось, а ребра, о Эгра, теперь я буду ждать этого момента и мечтать о нем сильнее, чем о поцелуе или так же. Ты очень смелая и чрезмерно добрая. Я не ожидала услышать ничего подобного, поэтому на миг растерялась, всматриваясь в ставшее непроницаемым лицо Шундотели, поинтересовалась. Это хорошо или плохо? Хлопотно. Бестрастно ответил он. Я стушевалась, вспомнив, как эльф упал без сил, исцелив арка, и как убрал из памяти Райли инцидент на балконе. И как защищал меня полем от прощупывания Дроу, не поднимая головы, прошептала: «Спасибо». Скорее я ощутила, что шандатель приблизился, чем услышала шаги. Стук моего сердца, казалось, заглушил все звуки. Кожу на подбородке похолодели изящные пальцы парня, который осторожно приподнял мою голову и, заглянув в глаза, ответил: «Пожалуйста». Я затаяла дыхание. Не сводя умоляющего взгляда с его губ, твердо очерченные, совершенные. Как же хотелось вновь ощутить их вкус. Я увещевала себя, что неправильно думать лишь об этом, когда остаюсь наедине с эльфом, но как иначе? Когда Шандатиль рядом, мир будто перестает существовать, я сама полностью растворяюсь, остается лишь светлый, высший, древняя раса, для которой жизнь человеком мимолетна, как случайный роман. Я тоже случайность. В груди похолодело, будто льдом сковало сердце, зато в голове прояснилось. Сжимая в ладони тёплое яйцо, я поинтересовалась. «Кто я для тебя?» Эльф, удерживая мой подбородок, едва заметно улыбнулся и ответил ровным тоном. «Ведентка, которая согласилась стать моей девушкой». «И... всё?» Голос мой предательски дрогнул. Шандатиль дернул правой бровью. Что ты хочешь услышать? Ты скажешь все, что я хочу услышать? Кажется, я начинала злиться. Эльф играет со мной. Ну хорошо, пусть. Но по моим правилам.